Глава 30. Я вздрогнула. «Думаете, она убила дочь?» «Теперь я уверена в этом», — сказала она. «Мать, между прочим, с медицинским образованием должна знать, прогревать воспаление нельзя». «Может, она просто дура?» — предположила я. И потом, когда она закончила мединститут? Мотала всю жизнь вместе с мужем по захолустью, небось, все знания растеряла. «Хитрая она очень», — покачала головой Анфиса. «Игорь Никитович так же, как вы, подумал. Да и остальные тоже. И я со всеми солидарна была». «Преступница ни за что бы не стала рассказывать про грелку», — сказала я. «Зачем ей на себя подозрения навлекать?» Анфиса бросила остатки бинта на стол. «Нет, ты не права. Вскрытие же делают». Патологоанатом заключение дает. Он точно определил, когда воспаление началось. Она все хитро рассчитала. Решила прикинуться дурой, потянуть время, а вось перитонить случится. Кто в этом виноват? Судьба? И у нее получилось. Врала она много. Знаешь, когда я поняла, что дело нечисто? Ну, уже после ее отъезда. Зоя в Алехине почти две недели провела. Стонала постоянно. «Никого из родных у меня нет, друзей тоже, муж всех от дома оттолкнул, денег ни копейки». «Ну, я ей предложила. Останавливайся у меня, изба большая, место полно». Зоя с радостью согласилась. У нее была при себе небольшая сумка со шмотками. Устроившись у Анфисы, она распаковала нехитрый багаж, повесила пару платьев на вешалке. «Так вот». Никаких детских вещей при Килькиной не было. Получалось, что мать везла дочь даже без запасных трусишек. Неужели девочке не захотелось взять на новое место жительства куклу или мишку? Правда, Настя села в поезд уже больная, ей было не до развлечений. Но, скорее всего, Зоя отлично знала, дочери оставалось жить считанные часы, зачем переть с собой лишний багаж. А еще потом выяснилось, Зоя потеряла свидетельство о рождении дочери. Анфисе пришлось помогать с получением разрешения на похороны бедной Насти. Странно проходил и отъезд самой Зои из алёхина она решила сесть на электричку, которая отходит от станции в 13.10. Рано утром Зоя спросила уфисы «Скажи, Тришкин лес — это где?» Анфиса удивилась. «Зачем тебе?» «Да какие-то бабы на улице говорили, что в Тришкином лесу у вас медведи водятся». Фиса сказала, «Может, и так место глухое. И где оно?» «Если сойти...» «В Крестове», — пояснила медсестра, — «и двинуть напрямик через лес, то километров через пять будет Тришкино. Место с дурной славой. Там раньше деревня была, хотя это громко сказано, четыре дома стояла, в одном колдуне жила. Я ее еще застала. Жуткая старуха. Чем только она не занималась, аборты делала, привороты, зелья варила, а потом умерла». В Тришкине сейчас никого нет. Лес вокруг глухой. Словно не Москва в двух шагах, а Сибирь. А еще там неподалеку свалка. Отбросы на машинах привозят. Если жгут дрянь, то запах в Тришкина ползет. Чего ты интересуешься? Просто так, пожала плечами Зоя. Название смешное. Тришкин лес. На этом беседа завершилась. В 13.10 Зоя укатила из Алёхина. На следующий день к Фисе подошла местная санитарка, баба Лена, и спросила. — Слышь, у Энтой, у которой дочка померла, ещё дети есть. — Почему-то так решила, — удивилась Фиса. — Я к сыну в Москву поехала. В 17.05 охотно пояснила баба Лена. Гляжу, Энта входит... «В крестове. Села через лавку от меня. Вагон пустой был. Да не одна, а с девчонкой лет девяти-десяти. Я еще подумала. Во! Сама приличная, а девчонка в рвань закутана, грязное пальто размером на корову, на ногах сапожища мужские». «Ты ошиблась?» — ответила Фиса. «Я Зою отправила в тринадцать десять, и она была одна». Просто тебе пассажирка похожая встретилась. Не, это она, настаивала баба Лена. Куртка ейная синяя, пуховая, шапка мохнатая и сумка клетчатая. Интересно, что за девка с ней была? Не чужая. Тихо-тихо сидела, скрючилась и молчала. За дорогу ни звука не сдала. В Москву приехали Она ее со скамейки сдернула и шипит, двигайся живей. Я их обогнала и оглянулась. Точно, она. А девка, хоть и маленькая, да похожа наркоманка, глаза чисто пуговицы, без выражения. Анфиса нахмурилась. Баба Лена любит заложить за воротник, Ей еще и не то почудиться могло. Зой уехала одна. У нее никого нет, ни родственников, ни знакомых не детей. Но примерно через две недели в почтовом ящике Фисы оказалась квитанция на междугородные переговоры. Месястра помчалась в райцентр и подняла скандал. Ни с кем в Москве я не говорила. Вы ошиблись. Служащая порылась в бумажках. «Все правильно, ответила она. В декабре вызовы проходили с вашего номера. У нас автоматика. «Я была на работе», — упорствовала Фиса. «Значит, муж звонил или дети? У вас восьмерка блокирована?» «Нет, я живу одна. Спорьте, сколько хотите, оплатить придется», — отбрила телефонистка, но потом жарилась над расстроенной медсестрой. «Может, вы подругу пожить пустили? Вот она и воспользовалась телефоном». Тут Анфису осенило. Зоя звонила. Больше некому. Килькина наврала есть у нее в столице знакомые, с ними и трепалась. «Вот тогда мне в голову и пришло», — сказала Анфиса. «Брехала Зоя, зря я ее жалела, две недели кормила, да еще в кошелек рублишек сунула. подумал ей совсем плохо, а я еще заработаю». «Не сохранилась ли у вас квитанция?» Анфиса прищурилась. «А вы документы выбрасываете?» «Такие, как и оплаченные счета, да, больше года не держу». «Вот и зря», — укорила Фиса, — «неизвестно, когда понадобится». «У меня подруга с мужем разводилась. Так этот долдон на суде заявил, я коммунальные расходы оплачивал из своих средств, а жена ни копейки в квартиру не вложила». А Наташка, квитанции расчетные на стол, опля, все за пятнадцать годков, и везде ее рукой графы заполнены. Есть та квитанция, в папочке лежит. Если отдадите ее мне, сказал я, то, во-первых, я верну вам сумму, потраченную на оплату, а, во-вторых, дам еще сто долларов. Анфиса моргнула. Денег хочется, по-детски призналась она. Но боязно. Вдруг претензии по телефону возникнут. Я вытащила из сумки визитку. Здесь все мои координаты. Звяхните, и я приеду и привезу ее, если что. — Хорошо, — повеселела Фиса. — Пошли ко мне. Я рядом живу, через две улицы, в маминой квартире. Когда Алехина расселили, я к ней переехала. А потом мать умерла. Теперь одна кукую встречу с Еленой Сергеевной я не опоздала, прибежала даже на четверть часа раньше назначенного времени. Но старуха уже сидела, забившись в самый укромный уголок кафе. — Здрасте! — воскликнула я, подходя к столику. — Рада вас видеть! Кругликова опустила меню, которым прикрывала лицо, и вопросила. — Вы? Я? Не ожидали? «Тоже на распродажу пришли?» — пыталась улыбнуться старуха. «Мне сапоги нужны». Услышала по телевизору, будто в ЦУМе их почти за даром отдают. «И как?» — полюбопытствовала я, усаживаясь за столик. «Приобрели обувь? Не вижу пакетов с покупками». «Что желаете?» — спросил официант. «Чаю с вареньем и булочек», — потребовала я. Парень убежал. Елена Сергеевна заерзала на стуле. Хорошая погода сегодня, выдавила она из себя. Замечательная, подхватила я. Но слишком тепло для конца года. Слякоть и снега нет. Дарья решилась наконец, Елена Сергеевна, извините, конечно, но не могли бы вы уйти? — Я еще чаю не попила, — прикинулась я идиоткой. — И почему вы предлагаете мне покинуть кафе? — Я жду одного человека. Э, ну, э, понимаете, э, вам назначили здесь встречу? — Да, — машинально подтвердила Кругликова и тут же спохватилась. — Откуда вы знаете? — Это я. — Кто? — откинулась на спинку диванчика Елена Сергеевна. «Что?» «Я вызвала вас на свидание, говорила с вами утром по телефону». Руки старухи затряслись, меню упало на столешницу. «Зачем?» — зашептала она. «Вы невероятно. Хотите денег? Я дам все, не надо меня мучить. Какой смысл вам в моей смерти? Пожалуйста, прекратите, я никого не убивала, это случайность». Старуха повысила голос, посетители начали оглядываться в нашу сторону. «Тише!» — шикнула я. «Я звонила всего один раз сегодня утром». «Нет-нет, вы давно изводите меня!» — забубнила Елена Сергеевна. «Сколько времени?» «Ну, с осени!» И о чем шла речь? «Мне повторить?» «Да». «Не помню точно. Просто передайте смысл». «Вы звоните ночью», — покорно завела Елена Сергеевна. «Будете меня и так страшно сообщаете, пришло время платить. Ужасно!» «И вы не пошли в милицию?» «Нет». «Почему?» «Телефонного хулигана легко поймать». «Нет-нет-нет!» «А чего вы решили, что обращаются именно к вам?» Есть подонки, которые набирают первый попавшийся номер и, поняв, что незнакомый человек испугался, начинают его мучить. «Вы обращались ко мне по имени Елена Сергеевна!» «А что я хотела?» «Опять издеваетесь?» «Нет, ответьте, пожалуйста». «Каждую ночь повторяли, пришло время платить, убийце нет места на земле». Я сначала плакала, потом взмолилась. «Оставьте меня в покое, я ничего плохого не сделала. Хотите денег?» «А вы... вы... что я?» Елена Сергеевна вцепилась пальцами в столешницу. «Так засмеялись! Ужасно! У меня прямо волосы зашевелились!» И ответили. «Откупиться хочешь? Нет! Со смертью не торгуются! Я жду, когда ты прыгнешь из окна!» Открывай раму вниз, иначе не избавишься от меня. Я твой ужас, знаю все. Не отстану, пока ты не убьешь себя». «Ваш заказ», — громко сказал официант и водрузил на стол заварочный чайник. «Нет», — заорала во весь голос старуха, — «нет, не хочу, не заказывайте меня, нет». «Если бы не накаленная ситуация, я бы непременно засмеялась». Помните анекдот про нового русского? Сидит мужик в доме, ест суп, вдруг появляется парень в синем комбинезоне и заявляет «счетчик включен». У нового русского инфаркт. Он-то подумал про криминальные разборки, а юноша на самом деле был электриком, который ставил в особняке новый счетчик. Вот Елена Сергеевна неадекватно отреагировала на слово «заказ». Старуха, большая любительница детективных сериалов, небось, оттуда и знания криминальной терминологии. «Я сделал что-то не так?» — напрягся официант. «Не обращайте внимания, мы актеры, пьесы читаем», — солгала я. «Супер!» — обрадовался парень и ушел. Я взглянула на Елену Сергеевну. Та стала похожа на старую мраморную статую, лицо белое с жёлтыми пятнами. — Попытайтесь понять. Вас пугаю, не я. — А кто? — прошептала Елена Сергеевна. — И как вы узнали? Зачем пришли? — Давайте сделаем так. Я сейчас изложу вам эм, сценарий некоего кинофильма, а вы скажете, правдива ли история? хорошо Кругликова затрясла головой. «Живет на свете женщина, — начала я, — Елена Сергеевна, — самая обычная, как все. Особого материального благополучия у нее нет. Зарплаты хватает лишь на самое необходимое. Алиментов на дочь она не получает. Тянет девочку изо всех сил и надеется, что Лариса подрастет, сделает карьеру и обеспечит ей достойную старость». Но чем старше становится девочка, тем понятнее матери она абсолютно бесполезное существо, никакими талантами не отмечена, учится плохо, ничем не интересуется. Елена Сергеевна пытается развить дочь, записывает ее в музыкальную школу, кружок танцев, спортивную секцию. Но все ее усилия разбиваются о патологическую лень Ларисы. Когда девица закончила школу, мать решила, что ее надо удачно выдать замуж. Пусть дочка дура, но в семейной жизни отсутствие ума не помеха. Главное, чтобы супруг был обеспечен, а Лариса нарожает детей будет вести хозяйство. Елена Сергеевна уйдет на пенсию, станет заниматься внуками. Идиллическую картину и радужные надежды портило одно обстоятельство. лариса Категорически не умела общаться с людьми, не желала ходить в гости, дичилась и предпочитала сидеть вечерами у телевизора. Но ведь муж домой не постучится. Елена Сергеевна гоняла Ларису на тусовки, но толку было ноль. В тот момент, когда мать окончательно потеряла надежду пристроить никудышную дочь, Господь оценил усилия старшей Кругликовой и решил вознаградить ее замучение. Неожиданно Лариса знакомится с Михаилом Медведевым, и оказывается, что тот мечтал именно о такой спутнице жизни. Ему нужна жена, способная месяцами сидеть дома, не желающая работать и делать карьеру, тихая, даже покорная, невинная душой и телом. Все, что Елена Сергеевна считает недостатками дочери и упорно желает исправить, воспринимается Медведевым как достоинство. Даже неказистая внешность невесты приводит его в восторг. Очевидно, он страдает комплексом неполноценности и попросту боится красивых, уверенных в себе, материально независимых женщин. Вне себя от счастья Елена Сергеевна советует Ларисе принять ухаживание Михаила. Девушка привычно подчиняется авторитетной матери, у нее нет никаких ухажеров, но и Медведев не нравится юной Кругликовой. Однако, Елена Сергеевна горит желанием составить счастье дочери. На самом деле, мамочка заботится о себе. У Медведева хорошее финансовое положение и замечательные перспективы.